Глава одиннадцатая. Около девяти я позвонила Гусевым-Турищевым. — Нина, а подскажи, есть ли у Марии Ивановны определитель номера? — Я подстраховалась. Скорее всего, нет. Так оно и оказалось. — Да нет. Это я на всякий случай. Ты будь пока дома. Я тебе, кажется, через несколько часов очень интересное кино покажу. — Какое кино? — Говоришь, интересное. Если все получится, как я задумала, жди. — Хорошо, только Игорь уже ушел. Неважно. Главное, что пока он еще на свободе. — Ой, Тань, ну и шутки у тебя. — Это не шутки. Если мое кино не состоится, то его задержат по подозрению в убийстве твоей матери. Так что не удивляйся методам, к которым мне придется прибегнуть. — Я уж ничему, наверное, не смогу удивиться, — вздохнула Нина. — Ну, вот и ладненько. Давай мне номер телефона Марии Ивановне, назови их фамилию и отчество ее сына. Я даже записала на всякий случай данные, хотя на памяти не жалуюсь. До встречи. И я повесила трубку. Потом сложила все необходимое в объемистый полиэтиленовый пакет и вышла из дома. Прежде всего мне надо было заскочить к крокодилу. Крокодил, в ввиду своей совершенно неординарной внешности, в не заслуживал свою кличку. Маленькие, хитрые, как у поросенка, глазки и огромный рот с крупными зубами. Крокодил работает в одной из частных мастерских по изготовлению ключей. Как ему удалось туда устроиться, учитывая его небезупречное прошлое, я не знаю. Этот малый отмотал срок за квартирные кражи. Ему по зубам любой замок, прошу прощения за каламбур, будь он хоть суперповышенной секретности. Я и сама по замкам неплохой спец, но в данном случае лучше не рисковать. Замок у Марьи Ивановны не совсем обычный. Я могу с ним долго провозиться, это не в моих интересах. Да и не в чьих. Не буду же я средь бела дня целый час колупаться у чужой двери. А крокодилу это расплюнуть? Тем более берет он с меня за подобные услуги совсем недорого. Открыть замок, Татьяна Александровна... Крокодил меня величает всегда исключительно по имени-учеству. Делай нехитрое! — Сложнее его потом закрыть. — У них английский. Дверь потом можно просто захлопнуть, а на дополнительные обороты не закрывать. Ничего страшного, это даже лучше. — Ох, Татьяна Александровна! — заворчал крокодил снимая фартук. — Подведешь ты меня под монастырь когда-нибудь. — Ладно, Коль, не ной. Я ж не грабить собираюсь, а преступник разоблачать. Но нет у меня другого выхода, понимаешь?» Я припарковалась во дворе за самоопальными ракушками. «Сейчас, Коля, очистим сцену, а потом твой выход». Я извлекла сотовый откашлялась и набрала номер Орефьевых. Трубку взяла Мария Ивановна. «Добрый день! Вас беспокоят стали студии!» «Мы готовим к выходу в эфир передачу «Миг удачи!»» стрекотал я тонюсеньким голоском со скоростью тысяч часов в минуту. «Наш спонсор — компания телефонной и радиосвязи «Шанс». «Миг удачи» проводит розыгрыш денежных призов по телефонным номерам. Ваш телефонный номер выиграл денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Вы не могли бы приехать на телестудию всей семьей прямо сейчас. Запись передачи начнется в 10.30». Не стоит давать ей много времени на размышления. Вы сможете приехать? Что-то я никогда не слышала о такой передаче. Это новая передача. Она впервые готовится к выходу в эфир. И ваша семья оказалась десятки счастливчиков. Так вы сможете приехать на запись? Я даже не знаю. Ни разу в телестудии не была. Это не важно. На проходной вас будет ждать светловолосая девушка. Ее зовут Катя. Назовете свою фамилию, она проведет вас в студию. Минуточку, девушка, не кладите трубку, я посоветуюсь. Ее голос звучал приглушенно, видимо, она, прикрыв трубку рукой, советовалась с сыном. А если еще и к ней не советоваться побежит? У меня даже мурашки по телу побежали. Надо было предупредить подругу, что ей могут задать такой вопрос. Девушка, мы далеко живем можем не успеть к назначенному времени ой какая жалость а приехать на такси вы не смогли бы еще пара томительных минут и наконец решение принято мы выезжаем пусть катя ждет на проходной как вы сказали я облегченно вздохнул и на всякий случай предупредил обо всю нину вот и все николай Теперь будем уповать на Господа, чтобы она поехала не одна, а с сыном. — А если они вообще не поедут? — Вряд ли. Кто откажется ни за что ни про что получить денежки дармовые? Плохо ж ты знаешь людскую сущность. Мне однажды по почте послание пришло. Якобы мой адрес занесен в компьютер, участвовал в розыгрыше призов и выиграл телевизор. Надо было всего лишь перевести на указанный абонентский ящик сто семьдесят рублей. Я вышла из машины, оставив дверку открытой, и встала так, чтобы подъезд хорошо просматривался. — И что? Телевизор получила? Крокодил был удивлен до невозможности. — Я с такими трюками, как ты только что должен был понять, хорошо знакома. А вот старушка соседская послала. До сих пор пытается свои несчастные сто семьдесят вернуть. Ведь поверила же. Оттуда денег с них никто не просит. Наоборот, обещают. Выгорит, не выгорит, а не попробовать грех. Плохо будет, если она решит поехать одна. Тогда придется еще что-то и для сыночка изобретать. Мне повезло. Мария Ивановна вышла из подъезда вместе с сыном. Они быстрым шагом направились в сторону остановки. Выждав десять минут для подстраховки, мы вошли в подъезд и поднялись в лифте на шестой этаж. Нину я отправила в квартиру, у которой в день убийства был залеплен глазок. Ей надлежало побеседовать с Еленой Матвеевной, так звали старушку, дабы она в неподходящий момент не вышла из квартиры или не посмотрела в дверной глазок. Как я уже говорила, крокодил — просто виртуоз. Ему и пяти минут не понадобилось для мирного вторжения в чужую обитель, после чего я с ним рассчиталась. Я обшарила всю квартиру. Молоток я отыскала в ящике для инструментов, который спокойно себе стоял в прихожке. Ящик был изготовлен в виде пуфика. Снимаешь стега сиденье, а под ним откидная крышка. Тот ли это был молоток, я, разумеется, не знала. Для меня сейчас это не играло существенной роли. Когда готовишь психическую атаку, не обязательно заботиться о подлинности той или иной вещи. Главное, чтобы вещь была похожа на оригинал. Совсем другое дело печатная машинка. Она — главная улика. И ее не найти я не имела права. Она оказалась в массивном старого образца диване. Та самая, с выпадавшей из строки буквы О. Там же и пачка белых листов. «В ожидании кино неплохо было бы что-нибудь перекусить», — бессовестно заявила я Нине. — Да, господи, какие проблемы? Сейчас сообразим. После поминок полно всего осталось. Пойдем на кухню. — На кухню мы не пойдем, — решительно отвергла я Нинина предложение. У меня были причины так говорить. Я не могла пропустить момент появления Марии Ивановны сыночком. Надо было вовремя включить видик на запись. Квартиру старушки я нашпиговал электроникой как в американских триллерах. Есть у меня один хороший знакомый, который изготавливает спецаппаратуру по моим спецзаказам. Мастер-левша ему в подметке не годится. Правда, Виктор Иванович Валентинский страдает излишней болтливостью, общаться с ним порой трудно, зато какие классные вещи делать умеет. С его помощью я обзавелась потрясающей техникой, в том числе и миниатюрными видеокамерами позволяющими передавать изображение с хорошим качеством и на довольно большие расстояния на одном из дециметровых каналов а что говорить про квартиру на одной лестничной площадке видимость как на ладони до начала интересных событий мы успели пообедать и вот я сразу позвонила григорьеву сансаныч — Подошлите своих пинкертонов к гусевскому подъезду. Только по-тихому, без мигалок и сирены. Пусть будут как мышки. — А что случилось, Танечка? — Пока не случилось, но, думаю, через полчасика преступник побежит кое-что прятать. И тогда ему не отвертеться. — А если не побежит? — А если не побежит, то мы позвоним к нему в квартиру и попросим сами показать все, что нас интересует Шутите? — Нет, вполне серьезно. Я нашла машинку, на которой печатались письма. И еще кое-что. Вроде бы я дверь на два поворот ключа закрывала, Вань. Может, просто забыла? Старуху с сыном вошли в гостиную. Теперь они были не только слышимы, но и видимы. И остолбенели, замерев перед пишущей машинкой, которая стояла на столе. Там же лежал молоток. — А это что? — голос Марии Ивановны дрожал. — Машинка же была убрана, Ваня! Тут кто-то побывал! — Это я и сам вижу. Марья Ивановна выдернула из машинки листок. — Ваня, что это? Тот ошеломленно молчал. — Прочти, я не знаю, куда очки дело. Не обратив внимания на просьбу матери, Иван кинулся искать в квартире автора записки и не нашел, конечно. — Здесь кто-то был, — повторил он слова матери. — Кто-то все знает про письма. Мария Ивановна судорожно продолжала искать очки. Иван взял листок в руки. — Что там? — дрожащим голосом спросила старушка. Иван прочел вслух мою записку. — Вам лучше сдаться милиции и все рассказать про угрожающие письма, про убийство вашей соседки. Деньги верните, неизвестный. — Господи! — Мария Ивановна испуганно озиралась, словно ожидала, что этот самый неизвестный предстанет сейчас пред ее ясной очи. — Ваня, сыночек, это нам специально позвонили чтобы войти в квартиру. Наверное, в милиции теперь все знает про наш бизнес. — Вряд ли милиция будет действовать так. Просто кто-то хочет нас напугать, а может быть, даже заработать. — Наверное, ты... ты прав. Кстати, следовало обратить внимание на то, что сразу после нашего письма Алинка пропала. Может быть, та девка долговязая все подстроила? — Нелестный комплимент в мой адрес. — Какая девка? — На поминках, помнишь? Она еще того Борова, который рядом с Алинкой сидел, поторапливала. Она сразу после письма крутиться тут начала... Как я сразу не сообразила, господи! Она еще к нам за корвалолом приходила. Может быть, она все и подстроила? — Ты, мать, ерунду какую-то говоришь. Старушка не обратила внимания на возражение сына. — Что же делать, что делать-то? Надо выкинуть печатную машинку и молоток. Если мы избавимся от этих вещей, никто ничего не сможет доказать. И надо ж было Елизавете войти в тот момент, когда ты понес мусор. Это свыше. За все в жизни приходится отвечать. Вот тут она права. Я полностью согласна. За все надо отвечать. Бог все видит. И хоть я не утруждаю себя утренними вечерними молитвами, а также посещением церкви, все же я верю в существование неких сил, которые свыше контролируют жизненные процессы на земле. Тихо переговариваясь, сестрой догадки, каким образом некто неизвестный проник в их жилище, они упаковали машинку в рюкзак, туда же сунули молоток. Машинку решили спрятать пока в гараже Орефьевской сестры, а молоток бросить в пруд около заводского клуба. Я быстро собрала свои вещи и вышла от Турищевых. Ивана я подождала у лифта. «На дачу собрались?» — с улыбкой спросила я. «Да, знаете ли, погода солнечная, решили с приятелем на природу съездить». В его глазах при виде меня отразился ужас, накинуться назад в квартиру он не решился. А я строила из себя ничего не ведающую, беззаботную девушку, возжелавшую поболтать с приятным молодым человеком на ни к чему не обязывающей темы. «Это хорошо». — У вас, кажется, рюкзак тяжеленный. Может, вам помочь? — Нет, спасибо. Я кое-какие железяки обещал другу привезти, вот и мучаюсь. Он тоже улыбнулся, только его улыбка ни капельки не походила на мою. Она была вымученной. Он вышел из подъезда и бодрым шагом направился на остановку. И мне показалось, что я услышала его облегченный вздох. Я осмотрелась в поисках коллег. Из-за ракушек, где я припарковала свою девятку, вынырнули мои вчерашние напарники. Я поманила их рукой и указала на удаляющуюся фигуру Ивановны. Здравствуйте, Мария Ивановна! Я обворожительно улыбнулась, ожидая приглашения войти. Старушка, видимо, уже почти оправилась от шока, в который я их вергла. Она кивнула мне и пригласила. А что ей оставалось делать? Надо же узнать, есть ли у меня камень за пазухой. И тут я продемонстрировала ей свои липовые корочки. Я из милиции. Ваш сын задержан по подозрению в убийстве соседки и шантаже. Он дает показания. Я тоже часто блефую. Она тихо опустилась на тот самый пуфик который служил ящиком для инструментов. Отпираться было бессмысленно, поскольку я поставила ее в известность о видеозаписи их действий после моего незаконного вторжения. И я никому не хотела зла, никому не хотела. Просто мне было невозможно, трудно жить, невозможно. Пенсии моей не хватает. Ванюшку на работу нигде не берут. Дворником бы взяли, резонно заметила я. Дворником? Моего мальчика дворником? У него слабое здоровье, и вообще в нашем роду никогда не было дворников. Я в свое время занимала весьма значительный пост, а потом все полетело кувырком. «Спасибо нашим бездарным правителям! Разве эти люди обеднели бы от потерь тех сумм, которые мы у них просили? Для них они ничего не значили. А у меня еще и сестра больна, и мне надо их всех тянуть. Где взять денег?» Она решительно вытерла слезы. «Пишите, я все расскажу. елизавету Ивановна убила я. Ваня тут ни при чем». Я вышла вынести мусор и не закрыла дверь. Она вошла и увидела печатную машинку. Я знала, что она лгала, взяв все на себя и защищая сыночка. Когда полковник Григорьев узнал, что я свои предположения выстроила, в основном на романе братьев Ивановых, увиденном на столе у арефьева На нечеткой кладбищенской видеозаписи до да липком от жвачки дверном глазке он расхохотался. — Я бы не отказался, если бы у меня работали такие проницательные люди, такие, как вы, Танечка! Я скромно улыбнулась. — Вы меня за мои методы работы давно бы вышвырнули из своей конторы. Мы оба рассмеялись. Вечером, когда я уютно расположилась на диване и возмечтала расслабиться у родного ящика, меня, грубо говоря, забодали телефонные звонки. Сначала позвонила Ленка-француженка. Ей не терпелось узнать, как развернулись события дальше и нашла ли я убийцу. Я пообещала ей подробный отчет, но только попозже. Потом позвонил Аякс. — Таня, твой слоник принес мне удачу! Я выиграл моментальную лотерею тысячу рублей! Голос Аякса захлебывался от восторга. — А еще Васек устроил меня на работу! в рюшную Теперь заживу! Я мысленно хмыкнула. — потому что точно знала, что при любых раскладах венчик никогда не сможет зажить по-другому. Деньги он завтра же раздарит друзьям по бомжеству, а работу бросит. Свободный художник не станет терпеть неволе После звонка Аякса я включил автоответчик. — Больше не буду поднимать трубку, кто б не позвонил. Но тут позвонил Васька и умолял взять трубку. Решив, что дома меня все-таки нет, слезно попросил связаться с ним. Соскучился. Проблему я нажила, это точно. Чтобы избавиться от столь прилипчивого парня, надо обладать недюжинным умом. Можно, конечно, просто послать его. Но он мне почему-то был немного симпатичен. Так что придется и тут разрабатывать стратегию и тактику. А может, не надо? Может, стоит обзавестись наконец-то мужем? Муж с тремя прямыми извилинами, самый удобный в хозяйстве. Буду я для него днем пирожки стряпать. А вечером в трактире на Крымской пить пило с сгущенкой романтика